Глава 30. Правление святых. Пуритания. В 1630 году более 400 иммигрантов собрались в английском Саутгемптоне. Они готовились отплыть в новый свет. Джон Коттон, почтенный священник, которому позже предстояло присоединиться к ним за океаном, сказал прощальную проповедь. Выбранный им отрывок из священного писания кратко выражал дух великой авантюры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 Эти иммигранты были избранными людьми божьими и направлялись в землю, обетованную и подготовленную им. В этой новой земле они могли бы без тревог и забот трудиться во славу Божью. Это словно фотоснимок пуританства. Библия – руководство с четкими и ясными указаниями для обращения в веру и для построения общества, призванного укрепить библейские воззрения на государство. Церковь, которая часто изображалась сходным образом в Древнем Израиле, столь же верно изображена в Священном Писании. Она – посредник в преображении личности и в социальных реформах. И общество, и нация должны содействовать цели Божьей, проявляемой в истории. Да, пуританство, как историческое движение, длилось только с 1560 по 1660 год. Для христиан всех поколений оно оказалось примером христианской веры, выраженном в решительной преданности Иисусу Христу и тому, как душа выражает себя на общественной арене в народе, живущем под властью библейских истин. Пуританство. Новая жизнь и новый мир. В недавние века в христианах порой вспыхивали пуританские чувства вид благочестия, исходивший из исключительно благодатных деяний Господа в сердце верующего. Но ни в одном из последующих христианских движений не было ни идеи, ни возможности применить закон Божий к жизни целой нации. В наше время, отмеченное ревностным стремлением к правам личности и сексуальной свободе, пуританами стали называть людей самодовольных, сверхрелигиозных или сексуально закомплексованных тех, кто изо всех сил запрещает другим развлекаться. Взгляд на Пуритан как на замшелых моралистов вошел в моду как реакция на удушливую атмосферу викторианской эпохи. В начале 20 века американский журналист Генри Луис Мэнкин подвел итог и обрисовал расхожий образ, саркастически заметив, что Пуритан вечно преследует страх, что где-то кто-то, возможно, счастлив. Но справедливо ли это? Было ли пуританство таким изначально? Чем бы оно ни было, в нем не было таких тугих удавок. Пуритане стремились к переменам и к новой заре Англии. Первые из них не слишком-то верили традиционной религии. Глубоко убежденные в том, что духовное обращение жизненно необходимо для христианства, они жаждали узреть новую возрожденную Англию. Это отделяло пуритан от всех остальных людей, и даровала им привилегии избранных Божьих, но и наделяла обязанностями. Церковь могла подготовить человека к этим переживаниям, а после могла направлять его. Но суть переживаний, принятия благодати Божьей, выходила за пределы власти церкви. В стремлении придать Англии новый облик, движение пуритан прошло три довольно-таки ясно отмеченных периода. Первый при королеве Елизавете. 1558-1603 годы. Они пытались очистить церковь Англии согласно линии кальвинистской Женевы. Второй был при Якове I и Карле I. 1603-1642 годы. Пуритане противились притязаниям монархии и страдали под гнетом королевских притеснений, призванных подчинить их высокой церкви. Третий период настал в дни Гражданской войны в Англии и правления Оливера Кромвеля 1642-1660 годы. В те дни пуританам выпала возможность даже создать национальную церковь в Англии, но они не смогли преуспеть из-за внутренних разногласий. Как и должно быть, такой общий контур предполагает, что пуритане были ориентированы и на общество, и на личность. Движение началось с личного переживания искупительной благодати Божьей, но со временем перешло к акцентам на миссии избранных в мире и на формировании общества по библейским принципам. Привлечение внимания к внутренней жизни святых пуританство стало главным корнем более позднего евангелического христианства с его вестью о заново рожденных. А благодаря акценту на дисциплинированном народе Божьем и его законах Пуритане внесли значительный вклад в характер американцев. Пуританство, вторая реформация Англии, впервые появилась в дни Елизаветы. Пуритане проповедовали по-новому. Их послание было предначертано не разуму, но сердцу. В это духовное братство, как однажды назвал власть пуритан Уильям Халлер, входили среди прочих Ричард Гринхем, Ричард Роджерс, Лоренс Чеддертон и Джон Дотт. Многие из этих первых пуритан были протестантами, изгнанными в дни правления Марии Кровавой, 1553-1557 годы. Королева-католичка лишила их родины, и те, кто склонялся к протестантизму, отправились в Женеву и стали авангардом новой атаки кальвинистов на Англию. Да, все было почти как на войне. 1550-х годах Женева стала центром международной подрывной деятельности и высылала целые группы учеников, охваченных страстью свергнуть католичество в его же владениях. В 1560 году Джон Нокс преуспел в Шотландии, и английские реформаторы надеялись повторить успех в своей стране. Смерть королевы Марии и коронации Елизаветы – казалось, стали для изгнанников приглашением вернуться в Англию. Они принялись за дело, все еще уверенные в том, что Библия давала особое наставление для приведения в порядок и личной жизни, и устроения церкви, и управления обществом. И вдруг они обнаружили, что самой взрывоопасной политической проблемой был вопрос о том, кому принадлежит власть выбирать священников для церквей. Пуритане хотели, чтобы священников избирали сами люди. Королева настаивала на том, что назначение епископов – это ответственность правителей. За все годы правления Елизавета позволяла пуританам лаять, пока не кусаются. Политика терпимости, проводимая королевой, позволила им жаловаться на молитвы по книге, на особое одеяние для священников и на крестное знамение при таинстве крещения. Иными словами, на все практики, схожие с католическими. Но она и слышать не хотела о том, чтобы передать им власть над церковью. Она разрешила им часами читать лекции о том, сколь важны проповеди и служения старейшин пресвитеров с его библейскими корнями, но оставалась непреклонной. Церковь Англии все так же прочно пребывала в руках епископов, а значит, под властью короны. Люди-книги. Ревность, с которой пуритане стремились очистить церковь Англии, воспламенялась старательным чтением популярных версий Священного Писания. Главной среди них была Женевская Библия. Имя ей дали на основе того факта, что ее созданием занимались несколько тех самых английских изгнанников, осевших в Женеве в дни Марии Католички. В этой группе был и Майлс Ковердейл, который впервые перевел полный текст Библии на английский в 1535 году. Женевская Библия вышла в ранние годы правления Елизаветы и обрела широкую популярность благодаря пронумерованным стихам, выразительному тексту, более глубокой информативности, обширным прологам и заметкам на полях. До того, как ее в конце концов заменила Библия короля Якова, 1611 год, Женевская Библия оставалась в Англии одной из самых распространенных, и именно ее Пуритане увезли с собой в Америку. Впрочем, у пуритан были не только Женевские Библии. Они следовали своему предназначению. Их вело видение цели Божьей среди людей и народов. Идея о том, что всемогущий властвуют над делами человеческими, конечно же, восходит к Библии. Но представление, согласно которому паломничество народа Божьего охватило века и в конце концов привело в Англию, из другой книги. Эту идею вложил в умы англичан Джон Фокс автор популярнейшей книги мучеников. Как и Женевская Библия, книга мучеников была создана англичанами, которых изгнала Мария Кровавая. Фокс все писал и писал о страданиях смелых протестантов, которым хватило отваги умереть, если потребуется за торжество Царствия Божьего. Согласно этой хронике, преследование мучеников вели на берега Англии и к правлению Марии. Вывод казался ясным. У Бога было особое место для английского народа в его мировом плане искупления. Влияние книги мучеников оказалось невероятным. Англичане, поколение за поколением, видели свою историю и читали свои Библии глазами Фокса. Наверное, именно эта книга, за исключением, конечно, Библии, сформировала разум англичан сильнее любой другой. Менее чем через полвека по смерти Фокса Пуритане вместе со своими английскими библиями перевезли его труд и его философию истории через Атлантику на американские пустоши. Под влиянием изучения Библии и прочтения книги мучеников, пуритане стали думать о себе как о новом Израиле, народе Божьем. Большинство христиан в XVII веке верили, что Библия была вдохновленным Словом Божьим и его явленной волей. Ключ к пуританским воззрениям на Библию и на них самих именно в том, как они понимали эту ключевую библейскую идею, названную Заветом. Как и древние евреи, пуритане верили, что между Богом и людьми существуют духовные соглашения. В основе всего был Завет Благодати, духовный договор, по которому истинные христиане были связаны с Богом. Да, они и были уверены, что Бог единовластно избирал людей, предначертанных ко спасению. Но они верили и в то, что каждый, кто лично верит в Иисуса Христа, мог войти в обетованную общину. По благодати верующие становились Божьими людьми, а Господь их Богом. Эта близкая связь обязывала святых ходить во всех путях Божьих, явленных в Слове Его. С другой стороны... Она открывала Священное Писание как глубоко волнующий источник духовной и чувственной силы и той упрямой решимости, которой и прославились Пуритане. Жить в завете благодати значило жить в свете Слова Божьего и по плану всемогущего Бога. Противостояние с королем В 1603 году долгое правление королевы Елизаветы подошло к концу, и она умерла, не оставив наследника. Яков VI, сын Марии Шотландской, стал Яковом I английским, впервые соединив два королевства. Любые надежды Пуритан на то, что Яков принесет пресвитерианство из Шотландии в Англию, были отметены почти сразу. Король был только рад заключить сделку с епископами. Его правление в Шотландии было непрестанной борьбой со священниками-пресвитерианами. «Шотландским пресвитером и монархией, сказал он, — Нет согласия, как богу и дьяволу. На встрече в Хэмптон-Корте, прошедшей в 1604 году, несколько глав пуританского движения получили возможность представить королю свои идеи преобразований в церкви Англии. Но Яков, надменный гордец, довольно грубо отказал им во всех прошениях. Только в одном король согласился с требованиями пуритан – он охотно принял идею сделать новый перевод Священного Писания. Это решение и привело к созданию Библии, которую мы теперь называем «Библией короля Якова». Больше никаких значительных уступок пуританам король не сделал. Обряды, книга общих молитв, епископы – все это в церкви Англии оставалось. И если пуританам это не нравилось, им оставалось только покориться. Яков I сказал – «Я изгоню их из этой земли, или им станет еще хуже». На этой угрозе и кончилась встреча. С парламентом Яков I говорил столь же бесцеремонно. В первом же обращении король выступил в защиту божественного права на самодержавную власть. «Монархия, — сказал он, — есть величайшая вещь на свете, ибо короли не только помощники Божьи на земле и восседают на престоле Божьем». Но даже сам Бог называет их богами. Яков I отверг английские инстанции. Не обратил внимания на настроения царившие в народе и ясно показал, что намеревался стать абсолютным самодержцем. В 611 году он распустил парламент и следующие 10 лет правил Англии без него. Так предводители пуритан и защитники парламентской власти в Англии склонились к тому, чтобы в единстве выступить против королевской власти. Впрочем, некоторые в движении пуритан уже не могли ждать, пока наступят перемены в церкви. Вскоре после встречи в Хэмптон-корте группы верующих начали устраивать богослужения по библейскому духу, а не по велениям епископов и книг. Они решительно стремились подчиняться Богу, даже если это отказывали сделать предводители нации. Мы называем это движение сепаратизмом, поскольку группы намеревались оставить церковь Англии и создать отдельную церковь. Одна из этих групп располагалась в северной Англии, в деревне Скруби, другая недалеко от Гейнсборо. В 1608 году обе конгрегации переместились в Голландию, стремясь к безопасности и свободе вероисповедания. Группа из Скруби поселилась в Лейдене. Группа из Гейнсбора обрела дом в Амстердаме. После 10 лет, проведенных в Голландии, группа из Скруби, во главе которой стоял пастор Джон Робинсон, осознала, что их дети растут, ничего не зная о родной стране и даже забывают родной язык. Но как возвратиться в Англию? Вновь вернуться к злым путям английского общества. Они слышали о том, что в 1607 году была создана новая колония – Виргиния. Возможно, новый континент, Америка, это и есть ответ. То была смелая мысль, полная неожиданных опасностей, но маленькая горстка решила попытаться. Они приехали обратно в Англию, к ним примкнули пилигримы, настроенные также, и в сентябре 1620 года примерно сотня странников отплыла из Плимута на корабле под названием «Мэйфлауэр». В ноябре экипаж узрел скалистый берег Новой Англии. И отцы Пилигримы сошли на берег, там, где сейчас находится Плимут, штат Массачусетс. Тем временем вторая группа нашла спасение от гонений в Голландии. Этим отделившимся помогли местные менониты. Об их связи нам известно немного, но мы знаем, что они обменялись вероисповеданием для того, чтобы сравнить доктрины. Пастор Джон Смит, выпускник Кембриджа, изучил Новый Завет на греческом и обнаружил, что на его страницах ни разу не упоминается обряд крещения младенцев. Но если младенцы не являются частью Завета Благодати, а ею становятся только взрослые, верующие в Иисуса Христа, то не должны ли церкви составляться на основе исповедания веры, а не уз заветов? И по исповеданию веры они основали Первую Баптистскую Церковь. Смит крестил омовением себя, а потом 40 своих прихожан. Шел 1609 год. Так откуда все-таки пошли баптисты? И кто они? Как их воспринимать? Как английских сепаратистов или как английских сепаратистов, смешавшихся с перекрещенцами? Против помазанника Божьего. Впрочем, отделиться от церкви Англии – нет, это была слишком резкая мера для огромного большинства пуритан. Они все так же надеялись на какую-либо альтернативу расколу. Все основания надеяться на земные власти, казалось, исчезли в 1625 году, когда трон вслед за отцом наследовал Карл I. У Якова I были свои теории о божественном праве королей. Карл решительно намеревался воплотить их в жизнь. Никакой закон и никакой парламент не могли его ограничить. А в глазах Пуритан король пал еще ниже. Его жена, Генриетта Мария, французская принцесса, была католичкой. Пытаясь усмирить Пуритан, Карл обрел ревностного слугу в лице архиепископа Уильяма Лода, верившего, что Бог избрал епископов для управления своей церковью. Епископская партия во главе с архиепископом выступила против пуритан. С поддержкой короля они вернули витражи, кресты и даже распятие, подняли стол для причастия, назвали его алтарем и настояли на том, чтобы служба совершалась по книге общих молитв, и никак иначе. Эта высокоумная и высокомерная политика привела к тому, что некоторые пуритане ушли в сепаратизм, а другие уплыли через океан в Америку. Через 10 лет после того, как Лот стал архиепископом, в районе Массачусетского залива было уже 20 городов и церквей. Там жили 16 тысяч человек, и среди них – те 400, которые слышали прощальную проповедь Джона Коттона в Саутгемптоне. Последней каплей в обоих королевствах стало то, что Карл попытался силой склонить пресвятыриан шотландцев покориться его высокой церкви. Он настаивал на том, чтобы они совершали богослужения по книге общих молитв. «Скелет от книг для мессы», — сказал о ней Джон Мильтон. Так ее и восприняли шотландцы. Они восстали и объединились в Национальную Лигу Завета и, стремясь защитить свою церковь, осмелились выступить с оружием против короля. Чтобы вывести армию на поле боя, Карлу пришлось созывать парламент а он, как и его отец, пытался игнорировать парламент 10 лет. Когда же тот наконец собрался, появились противоборствующие стороны – партия роялистов и партия парламентариев. Последние, составившие явное большинство, были в общем согласны с идеями пуритан, но разделились по вопросу о форме церкви. С одной стороны были пресвятериане, с другой – индипенденты или конгрегационалисты. Впрочем, единые в ненависти к архиепископу Лоду парламентарии преуспели в том, что привели того на суд и отрубили ему голову. Карл попытался покарать глав оппозиции, но тут разразилась гражданская война. Роялисты оставили Лондон, примкнули к защитникам короля, и парламент наконец-то получил свободу провести реформы в церкви, которых всегда желали пуритане. В Вестминстер были созваны десятки пуританских богословов. Им поручили создать новые формы богослужения и новую форму церковного управления для церкви Англии. Вестминстерская ассамблея, заседавшая с 1643 по 1649 год, издала Вестминстерское исповедание веры, призванное взамен 39 статей а также большой и малый катехизисы для использования в церквях. Уже одни эти писания сделали ассамблею одним из самых важных собраний в христианской истории. Многие ортодоксальные пресвятериане и конгрегационалисты используют эти документы до сих пор. В 1645 году парламент распорядился создать по всей стране пресвятерии и избрать старейшин для церквей. Впрочем, система так и не обрела полную силу. Парламент никогда не правил всей страной. И даже когда король был повержен, властью завладела армия. Правление святых. Война сама собой выдвинула на первый план одну из господствующих фигур в христианской истории. Сквайра-помещика по имени Оливер Кромвель, 1599-1658 годы. В роли командира полка на службе парламентских войск он проявил себя военным гением. Его полк, Железнобокие, не потерпел ни одного поражения, отчасти потому, что Кромвель внушил своим солдатам чувство долга и христианской миссии. Со временем взошедшая звезда Кромвеля привела его к главенству над армией нового образца. Войсками численностью в 21 тысячу человек – считавших свою роль в английской истории призывом Божьим. В их глазах война была пуританским крестовым походом против врагов праведности. Справедливая цель оправдывала средства ее достижения – насилия. Именно поэтому армия молилась перед битвами и рвалась в бой с пением христианских гимнов. К концу 1646 года армия Кромвеля заставила Карла сложить оружие. Еще два года король пытался столкнуть друг с другом своих врагов – пресвятериан, под чьим контролем находился парламент, и индепендентов, господствовавших в армии. Он преуспел, внес разлад в парламент и тайно заключил союз с шотландцами. Но в армии яростно восстали против Карла, и в 1648 году война началась снова. На этот раз армия разбила союзников короля, пресвятериан выгнали из палаты общин, и так называемое «охвостье», остаток парламента и послушное орудие армии учредило Верховный суд и судила короля. В январе 1649 года Карл взошел на эшафот в Лондоне, перед королевским дворцом уайт и перед собравшейся толпой его казнили. Это был опрометчивый шаг, явный знак того, что пуритане теряли власть. Ведь теперь роялисты получили их собственного мученика. А века королевской традиции в Англии не могли стереть даже божьи святые. Вскоре после казни Карла появился портрет, который по уверениям запечатлел последние часы его жизни. Король стоял на коленях у стола, на котором покоилась Библия. Королевская корона лежала на полу. Правой руке короля был терновый венец, а взгляд его был устремлен вверх, к небесной славе. Портрет расходился очень широко, а чувства, которые ему сопутствовали, срывали с пуританства маски с такой силой, как не смогла бы ни одна битва. Из короля, казненного восставшими, Карл превратился в мученика, преследуемого фанатиками. И англичане запомнили пуритан именно как фанатиков. Впрочем, армия святых сказала свое слово. Устранив палату лордов, палата общин провозгласила Англию республикой, содружеством. Но в 1653 году армия, все еще не доверяя парламенту, отвергла содружество и установила форму правления, названную протекторатом. Кромвель принял титул лорда-протектора и практически стал военным диктатором Англии. В попытке решить религиозные проблемы нации лорд-протектор даровал свободу самым разным группам, выросшим на религиозном ландшафте. То были пресвятериане, индепенденты, баптисты, квакеры, левеллеры. К сожалению, эта задача оказалась ему не по силам, и последние три года его жизни были полны разочарований и невзгод. В 1658 году, когда он умер, Вместе с ним в Англии умерло и правление святых. Не прошло и двух лет, как страна приветствовала возвращение монархии, а вместе с королем пришли и епископы. Впрочем, по ту сторону Атлантики десятки тысяч святых счастливо поселились в Новой Англии, где благочестиво возводили Царство Божие в американской глуши.